оказалось, они совершенно бессильны, заперты в доме, где каждую дверь сторожит угрюмый вооружённый подросток. Никакой свободы, никакого доверия, нет даже той малой толики свободы и доверия, что позволила бы добыть нож, чтобы разделать курицу. Самые простые убеждения, я имею в виду право открыть дверь и имею право выйти на улицу, оказались развенчаны. Однако были у Гена и другие убеждения. Он не спешил отправиться к господину Хасакаве, чтобы рассказать о шахматах. Не всё ли равно, сейчас он это сделает или вечером? Господин Хасакава так никогда и не узнает, что Ген замешкался. Ведь здесь нет никого, кто мог бы ему наебить ничит. Никто, кроме Гена, не говорит и по-испански, и по-японски. В другом конце комнаты господин Хисакава сидел у рояля рядом с Раксаной Кос на скамеечке из розового дерева. Пускай сидит. Ему там хорошо. Певица учила господина Хисакаву играть, и его пальцы вслед за её пальцами неуклюже двигались по клавишам, наполняя комнату старательным бренчанием. Разумеется, ещё слишком рано было что ли бы утверждать, но похоже, к музыке у господина Хасакавы больше способности, чем к испанскому. Вот и пусть себе радуется. Даже с такого расстояния Ген видел, как она к нему наклоняется, когда надо сыграть в нижнем регистре. Гену даже не надо было видеть лицо господина Хасакавы, чтобы понять, тот счастлив. Ген привык думать о своём начальнике. В первую очередь, как о человеке умном, энергичном и расчётливом, и хотя по его понятиям господин Хасакава не был несчастен, переводчику всё же казалось, что особого удовольствия он от жизни не получает. Так зачем же портить боссу удовольствие? Ген без проблем может принять решение самостоятельно, и пусть себе господин Хасакава спокойно музицирует, а он тем временем отправится на кухню. где вице-президенты и посол Тибо обсуждают соусы. Я пошлю вам на кухню девушек, сказал командир Бенхамин. Эти слова крутились в голове Гена, как припев из лунного света. Войдя на кухню, он торжественно вскинул руки словно боксёр, нокаутировавший противника. А, вы на него посмотрите, закричал вице-президент. Наш юный гений возвращается триумфатором. «А мы заставляем его тратить свои таланты на помощь по кухне и добыванию ножей», поддакнул ему Тибо на хорошем испанском. Язык он выучил, когда думал, что станет французским послом в Испании. «Нам следует послать этого молодого человека в Северную Ирландию. Нам следует послать его в сектор газа». «Надо поручить ему вести переговоры вместо Месснера, тогда, может быть, мы отсюда и выберемся». «Я всего лишь договорился о ножах», — скромно сказал Ген. «Вам удалось поговорить с Бенхамином?» — спросил Рубен. «Разумеется, он говорил с Бенхамином». Тем более стал поваренную книгу, которую вытащил из высящейся перед ним стопки. Глядя на то, как стремительно его палец двигался по странице, можно было смело утверждать, что... что посол владеет навыками скорочтения. Разговор прошёл успешно, не правда ли? Эктор или Альфреды наверняка настояли бы на сырой курятине, чтобы закалить бойцов. Так что сказал вам добрый революционер, что он пошлёт нам в помощь девушек. Он категорически отверг Исмаэля, но я не удивлюсь, если он тоже здесь появится. Ген достал из коробки морковку, и ополоснул её под краном в раковине. Мне бы они двинули винтовкой в лицо, благодушно сказал вице-президент. А вам они предоставили персонал. Как насчёт чего-нибудь простенького, вроде петуха в вине, спросил Тибо. Всё вино конфисковали, возразил Рубен. Конечно, мы могли бы ещё раз послать Гэна на переговоры. Вино, скорее всего, спрятано где-то здесь, если, конечно, Они его не выпили. Значит, придётся выкручиваться без вина, вздохнул Симон Тибо. Можно подумать, что вино опасное оружие вроде ножа, кошмар. В Париже можно вообще не думать о том, есть у тебя дома вино или нет. Закончилось, вышел из дома, дошёл до угла. И вот тебе какое хочешь вино в любых количествах. Как чудесно осенью выпить молодого бургундского в липпе. Нежные солнечные блики играют на латунных перилах. Эдди в своём свитере цвета морской волны, волосы зачёсаны назад и скручены небрежным узлом, бледные пальцы сжимают бокал. Тибо видел всё это словно на иву: солнце, свитер, тёмно-красное вино, белые пальцы. Когда Тибо послали в Центральную Африку, они взяли с собой столько вина, что город можно было залить. Из сурово грязного подвала Тибо постарался сделать настоящий винный погреб. Французское вино крыло угольный камень французской дипломатии. Он раздавал его как жевательную резинку. Гости у них на приёмах засиживались допоздна, а потом топтались у ворот, тысячу раз произносили спокойной ночи, но не уходили. В конце концов Идит возвращалась в дом и выносила всем по бутылке вина. Совало их каждому в руки. Только после этого гости исчезали в темноте, разбредались по своим машинам, крепко сжимая полученные призы. «Сие есть кровь моя», — говорил Тибо жене, поднимая стакан с вином, когда гости наконец уходили, «лишь за тебя одну изливаемая». После этого они вдвоем возвращались в гостиную, подбирая по дороге скомканные салфетки и грязные тарелки. Как правило, прислугу они отправляли домой ещё в начале вечера. Наступало время их особой близости, абсолютной любви, они оставались вдвоём, они вместе приводили в порядок свой дом. А там нет рецепта петух без вина, спросил вице-президент, заглядывая в поваренную книгу. Все эти фолианты он видел впервые. Интересно, они принадлежат его семье или прилагались к дому? Тибор поправил шарф и дит на своём плече, пробормотал что-то про жарку и снова углубился в чтение. Но не успел он перелистнуть страницу, как на кухню явились трое: долговязая Биатрис, хорошенькая Кармен и Исмаэль, и все с ножами, кто с двумя, кто с тремя. "Это вы нас звали, да?" спросила Биатрис Гена, а я между прочим уже на сегодня дежурила. Я телевизор хотела посмотреть. Гэн взглянул на настенные часы. «Твой сериал давно закончился», — сказал он, стараясь смотреть девушке прямо в глаза. «Там еще есть всякие интересные передачи», — ответила она. «Там полно интересных передач. А тут они говорят, девушки должны помочь. Всегда так». «Но меня тоже послали, хоть я и парень», — возразил Ишмаэль. «Почти парень», — уточнила Беатрис. Исмаил покраснел и повертел между ладонями деревянную рукоятку ножа. Командир сказала, чтобы мы помогли с обедом, сказала Карман. Она обращалась к вице-президенту. Она не встречалась глазами с Геном, и Ген на неё не глядел. Так почему же казалось, что они смотрят друг на друга, не отрываясь? Мы весьма благодарны, сказал Симон Тибо. Мы совершенно не умеем обращаться с ножами. Едва нам доверят столь опасную вещь, как нож. Начнется кровопролитие. Нет-нет, мы никого убивать не станем, я вас уверяю. Мы просто откромсаем себе пальцы и истечем кровью прямо здесь на полу. Да бросьте, — сказал Эшмаэль, захихикал. Его совсем недавно, как и многих других мальчишек в доме, по-дилетантски подстригли. Длинные кудри Эшмаэля обкорнали так, что где-то волосы лежали аккуратно, Где-то топорщились, как молодая травка, а где-то и вовсе съели проплешины, обнажая розовую, как у новорождённых мышат, кожу. Ему сказали, что так он будет выглядеть взрослее, но по правде говоря, вид у него теперь был не взрослого, а больного. Кто-нибудь из вас умеет стряпать, спросил Рубен. Немного, пробормотала Кармен, судя по всему, очень обеспокоенная тем, как смотрится её ступнина на чёрно-белом шахматном полу. Конечно, мы умеем стряпать, вспылила Биатрис. А кто, по-вашему, нам готовит? Ну, может быть, ваши родители, сказал вице-президент. Мы взрослые и сами о себе заботимся. У нас нет пап и мам, чтобы носили с нами как с маленькими. Биатрис злилась от того, что ей не дали посмотреть телевизор. И вообще, на сегодня она уже выполнила все свои обязанности, обошла верхние этажи и 2 часа стояла на часах у окна. Она почистила и смазала винтовки командиров, а заодно и свою собственную. Нечестно посылать её на кухню. По телевизору в это время как раз идёт чудесная передача. Девушка на высоких каблуках в расшитой звёздами курточке и пышной юбке поёт ковбойские песни и пляшет. Исмаил вздохнул и положил на стол три своих ножа. Его родители умерли. Однажды ночью какие-то люди увели отца из дома и больше никто его не видел мать скончалась от обычной простуды около года тому назад и шмаею было почти 15 хотя его тело не спешило подтверждать этот факт но он уже не был ребёнком если считать ребёнком того у кого есть родители которые приготовят ему ужин ну значит вы умеете обращаться с луком сказал тибо доставая из коробки луковицу Получше вашего с вызовом ответила Биатрис. Тогда возьмите этот опасный нож и порежьте им несколько луковиц. Тебо пододвинул к ним разделочные доски и миски. А почему, собственно, разделочные доски не причислили к оружию? Если такую доску крепко схватить обеими руками, можно отлично ухнуть кого-нибудь по затылку. Ха, миски чем не оружие. Тяжёлые керамические миски, выкрашенные в нежно-голубой цвет. Они выглядят безобидными, пока в них лежат бананы, но если их разбить, чем они будут хуже ножей? Разве нельзя загнать человеку в грудь керамический осколок? Тибо попросил Карман мелко порубить чеснок и нарезать ломтиками сладкие перцы. Исмаиле он протянул баклажан, очисти и порежь на кусочки. Исмаилу достался тяжёлый и длинный нож. Интересно, кто из юных террористов забрал овощные ножи, кто счёл их достойными орудиями самообороны. Пытаясь снять кожуру с баклажана, Исмаил загонял лезвие глубоко в жёлтую губчатую мякоть. Некоторое время Тибо за ним наблюдал, потом остановил: "Не так, сказал он. Так для еды ничего не останется. Давай покажу, как надо". Исмаил взглянул на свою работу, затем протянул И нож и полуочищенный овощ Тибо, причем нож лезвием вперед. В кухонном этикете мальчик явно был не силен. Тибо взял в одну руку нож, в другую баклажан и принялся быстро и ловко снимать кожуру. «Брось сейчас же», — завопила Беатрис, отбросив свой собственный скользкий от лука нож. Кусочки уже порезанного лука рассыпались по полу, как тяжелый мокрый снег. Девушка выхватила из-за пояса пистолет и направила его на посла. Господи, только и смог сказать Рубен. Тибо не понял, что такого он сделал. Он было подумал, что она обозлилась на то, что он поучает Ишмаэля. Решив, что все дело в баклажане, Тибо положил на стол сначала его, а потом уже нож. — Не ори, — сказала Кармен Беатрис на Кечева, — а то у нас у всех будут проблемы. — Он взял нож. Тибо поднял вверх руки и показал девушке свои пустые ладони. «Это я дал ему нож», — вмешался Ишмаэль. «Я сам дал». Он собирался только очистить баклажан. Ген тоже решил вмешаться в разговор. Он не понимал языка, на котором говорили девушки с Ишмаэлем. «Ему нельзя брать в руки нож», — взвизгнула Беатрис по-испански. «Так велел командир. Вы его что, вообще не слушали?» Пистолета она не опускала и грозно насупила густые брови. Глаза у Биатрис защипало от лука, и по щекам потекли слёзы, совершенно неверно истолкованные присутствующими. А как насчёт такого предложения, мягко начал Тибор, не опуская рук. Все отойдут, и я покажу Исмаэлю, как правильно чистить баклажан. Ты будешь держать меня на мушке, и если я сделаю что-нибудь не так, можешь меня застрелить. Можешь и Гэна заодно застрелить, если я сделаю что-нибудь ужасное. Кармен отложила свой нож. Э, не думаю, начал Ген, но на него никто не обращал внимания. В груди у переводчика словно застряла вишнёвая косточка твёрдая и холодная. Ему не хотелось быть застреленным и тем более не хотелось, чтобы кто-то великодушно предлагал его застрелить. Что значит я могу тебя застрелить? Ещё сильнее разошлась Биатрис. Какой-то заложник будет давать ей разрешение. Да и вообще она не собиралась ни в кого стрелять. Так и сделаем, заявил Исмаэль, вытаскивая свой собственный пистолет и направляя его на посла. Он пытался удерживать на лице серьёзное выражение, но получалось плохо. Я тоже тебя застрелю, если на то пошло. Покажи мне сейчас же, как чистить баклажан. Я убивал людей по меньшим поводам, чем баклажан. Беренхена Так это слово звучало по-испански. Красивое слово, похоже на женское имя. Чебо снова взял в руки нож и снова принялся за работу. Для человека, вынужденного чистить баклажан под прицелом двух винтовок, он держался на удивление спокойно. Кармен не вмешивалась. Она снова начала измельчать чеснок, громко и сердито стуча по доске ножом. Чебо не поднимал глаз от блестящей кожуры. Трудно действовать таким большим ножом, резать надо совсем не глубоко. Представь, что ты чистишь рыбу, очень нежную. Вообще это очень деликатная работа. Кожура красиво сползала на пол завиттыми ленточками, и от этого зрелища на душе становилось как-то спокойнее. "Ладно", сказал Исмаил, "я понял. Давай нож обратно". Он спрятал пистолет. Тибо взял нож за лезвие и протянул его мальчишке. Вместе с ножом он передал Исмаэлю ещё один баклажан. Что скажет Идит, если услышит, что его убили за баклажан или за включённый телевизор? Если уж ему суждено здесь умереть, надо постараться сделать это хоть сколько-нибудь достойным образом. Ну что же, сказал Рубен, вытирая лицо кухонным полотенцем. В умении делать из мухи слона нам не откажешь. Беатрис вытерла слёзы рукавом своей защитной рубашки. "Это лук", пояснила она, засовывая свой только что смазанный пистолет обратно за пояс. "Я с огромным удовольствием порежу его за тебя, если ты сочтёшь меня достойным такой работы", сказал Тибой и отправился мыть руки. Гэн стоял возле раковины и раздумывал, как лучше сформулировать свой вопрос. Как он не прикидывал, выходило как-то невежливо. Он обратился к тебе шёпотом и по-французски. Почему вы сказали, что она может меня застрелить? Потому что вас они никогда не застрелят. Вы им всем слишком нравитесь. Я не подвергал вас никакой опасности, просто хотел обставить всё посерьёзнее, а вот говорить ей, что она может застрелить меня, это и вправду было рискованно. Я для них пустое место, а вы целый мир. То же самое, если бы я сказал что они могут застрелить беднягу Грубена. Эта девчонка вполне могла бы в него пальнуть, и всё-таки сказал Гэн. Он очень хотел выказать твёрдость, но чувствовал, что ему это не удаётся. Иногда он казался себе самым слабым из заложников. "Я слышал, вы отдали ей свои часы?" "Кто вам сказал? Все уже в курсе. Она хвастается ими при всяком удобном случае". Ну разве она застрелит человека, который подарил ей свои часы? Но ну, этого никому не доно знать. Чебо вытер руки и беззаботно обнял Генна за плечи. Я бы никогда не позволил им вас убить, вы мне как брат. Вот что, Ген? Я приглашаю вас к нам в гости в Париж, когда всё это закончится. В ту же секунду, как это закончится, я покидаю свой пост и вместе с Идд возвращаюсь домой. Когда вам захочется путешествовать, возьмите с собой господина Хисакаву и Раксану и приезжайте. Вы можете жениться на одной из моих дочерей, если хотите. Тогда вы станете скорее моим сыном, а не братом. Он наклонился и прошептал в самое ухо Генна: "И тогда мы над всем этим здорово посмеёмся". Ген невольно вдохнул воздух из лёгких Тибо и попытался вобрать в себя толику его мужества. его безопасности. Он попробовал уверить себя, что когда-нибудь всё закончится, и они приедут в Париж в гости к послу, но не смог себе этого представить. Тибо поцеловал Гэна в левый висок и отправился искать большую сковороду. Вы говорили по-французски, укорил Гэна Рубен как грубо с вашей стороны. О, что может быть грубого во французском языке? Да то, что здесь все говорят по-испански. Я уже забыл, когда последний раз находился в помещении, где все общаются на одном языке. А вы берёте и переходите на язык, который я провалил в университете. Это была правда, когда на кухне говорили по-испански, переводчик не требовался никому. Никто не маялся, глядя в потолок, пока остальные ждали, чтобы им расшифровали непонятные слова. Никто не терзался подозрением, что о нём говорят какие-то гадости. Из шести человек, находящихся на кухне, испанский был родным языком только для Рубена. Ген говорил по-японски, Тибо по-французски, а трое с ножами в детстве в родной деревне изъяснялись на кечуа, а потом освоили смесь кечуа и испанского, что помогало им в той или иной степени понимать настоящий испанский. "Идите, отдыхайте", сказал Исмаил переводчику. снажа у него свисала покачиваясь ленточка к южуры. Не зачем вам тут торчать. Услышав это, Кармен, которая до этого момента не отрывала глаз от чеснока, подняла голову. Отвага, обречённая ею в прошлую ночь, с утра её покинула, и сил у неё хватало лишь на то, чтобы избегать Гена. Но при этом она вовсе не хотела, чтобы Ген ушёл. Ей хотелось верить, что её послали на кухню не зря. Она молилась святой розе Лимской, чтобы робость, которая навалилась на неё, как непроглядный туман, покинула её столь же внезапно, как и пришла. Гену тоже явно не хотелось уходить. Я могу не только переводить, сказал он. Я могу, например, мыть овощи, и если что-то понадобится размешать, тоже справлюсь. Вернулся Чибоз с двумя огромными металлическими сковородками в руках и разом грохнул их на плиту. Каждая сковорода закрывала собой три горелки. Кто это тут говорит об уходе? Неужели Ган помыслит о том, чтобы нас покинуть? Я помыслил о том, чтобы здесь остаться. Отсюда никто не уйдёт. Обед для 58 человек это вам не шутка. Чем больше рук, тем лучше. даже если эти руки принадлежат весьма достойному переводчику. На что они рассчитывают? Нам теперь заниматься этим каждый вечер, а я начальник пищеблока? Лук уже порезан? Могу я вас спросить о состоянии лука? Или вы снова начнете мне угрожать?» Беатрис направила свой нож на Тибо. Все ее лицо было залито слезами. «Я бы могла вас преспокойно застрелить, но ведь не застрелила же. Так что скажите спасибо». Нарезал я ваш идиотский лук. Мы закончили. По-вашему, это похоже на законченный обед, спросил Чебо, наливая на сковородке масло и поджигая под ним конфорки. Идите вы мыть кур, Ген. Давайте сюда лук, мы его обжарим. Почему это он хочет готовить мой лук? вскричала Беатрис. Это мой лук. И не буду я мыть кур. Для этого нож не нужен. Меня сюда послали только работать с ножом. Я её убью. пробурчал Тибо по-французски. Ген взял миску с луком и прижал к груди. Любой момент можно считать подходящим и любой неподходящим в зависимости от того, как на это посмотреть. Они могут стоять здесь часами в шести квадратиках кафельной плитки друг от друга и не сказать друг другу ни слова, или кто-нибудь из них решится и заговорит. Ген надеялся, что это будет карман. Но на то, что их освободят, Ген тоже надеялся, и что-то надежды его не спешили притворяться в жизнь. Ген передал лук Тибо. Тот высыпал его на сковородки, и лук начал шипеть и плеваться не хуже Биатрис. Собрав остатки храбрости, Ген подошёл к комоду, рядом с висевшим на стене телефоном, провод был оборван. В ящиках он нашёл несколько листочков бумаги и карандаш. он написал слова кучила ахо чика каждое на отдельном листке и передал их кармен чебо в это время скандалил с биатрис по поводу того, кому мешать лук он подумал обо всех языках которые знал обо всех городах где побывал обо всех важных переговорах которые переводил То на что ему сейчас надо было решиться, было сущим пустяком, однако у него дрожали руки. Нож, сказал он и положил первый листок со словом на стол. Чеснок. Следующий листок он положил на головку чеснока. Девушка последний листок он передал Кармен. Посмотрев на бумажку, она спрятала её в карман, потом кивнула и тихо что-то пробормотала. что-то похожее на ах. Ген вздохнул. Стало чуть-чуть легче, но только чуть-чуть. Вы хотите учиться? Кармен снова кивнула, неотрывно глядя на ручку комода. Она пыталась увидеть на ней святую Розу Лимскую, крошечную женщину в глубоком одеянии, примостившуюся на изогнутой металлической скобе. Она старалась вернуть себе голос с помощью молитвы. Она подумала о Раксане Кос, чьи руки заплетали ей косу. Может быть, хоть это вернёт ей храбрость. Не думаю, что из меня получится хороший педагог. Я пытаюсь учить господина Хисакаву испанскому языку. Он записывает слова в записную книжку и учит их наизусть. Может быть, нам с вами тоже так попробовать. Помолчав с минуту, Карман издала тот же звук, что и раньше, негромкое ах. из которого нельзя было понять ничего, кроме того, что девушка его услышала. «Да что же она за идиотка такая?» Гэн огляделся кругом, и Шмаэль за ними наблюдал, но, по всей видимости, ничего подозрительного не замечал. «Баклажан выше всяческих похвал!» — воскликнул Рубен. «Тибо! Взгляните, какой баклажан! Все кусочки одинакового размера!» Я забыл вытащить семена, признался Ишмаэль. Не страшно, утешил Рубен. Семена также пойдут в дело, как и всё остальное. Ген, будете помогать обжаривать лук? спросил Тибо. Одну минутку, сказал Ген, и прошептал Кармен. Вы не передумали? Вы по-прежнему хотите, чтобы я вам помогал? И тут Кармен показалось, что святая со всей силой стукнула ей между лопаток и слово, которое будто стояло поперёк её горла. Вдруг вылетело из него, как застрявшая кость. "Да", сказала она, тяжело дыша. "Да, значит, будем заниматься каждый день". Карман подобрала нож и чеснок и положила их в карман вместе с девушкой. "Я когда-то учила буквы, только давно не повторяла. Раньше я писала о прописях каждый день, а потом мы начали готовиться вот к этому". Ген представил себе её в горах, где всегда холодно по ночам, как она сидит у огня, с раскрасневшимся от тепла и усерд лицом, при от тёмных волос падает ей прямо на глаза, как теперь. У неё в руках дешёвый блокнот и огрызок карандаша. Мысленно он встал рядом с ней, начал хвалить ровные линии её Т и Н, изысканный изгиб её К. С улицы он мог слышать щебетание птиц, которые возвращались в гнёзда перед наступлением темноты. Когда-то он принимал её за мальчишку, и это воспоминание повергло его в ужас. Мы заново пройдём все буквы, сказал он. С этого и начнём. Что я одна тут работаю? прокричала Беатрис. Когда одними губами спросила Кармен: "Сегодня ночью?" тоже губами ответил Ген. И тут им овладело совершенно невероятное и невозможное желание. Он захотел сжать ее в объятиях, поцеловать ее в волосы, прикоснуться кончиками пальцев к ее губам, прошептать ей на ухо слова по-японски. Кто знает, будь у них время, он мог бы начать учить ее и японскому языку. «Сегодня ночью в кладовке с фарфоровой посудой», — сказала она. «Давай начнем сегодня ночью».